— Куда ее надо носить? — спросил я. — Повесь в Хамлете, — сказал Вал Петрович. — Обычно так делают. А когда следующая церемония, — спросила Гера, — Вал Петрович развел руками, решаю не я. График составляет Энлиль, а утверждает Примадонна. Я понял, что он имеет в виду Иштар Борисовну. — А какая в среднем частота спросил я. «Частота — частота переспросил Вал Петрович. — Хм, интересно, даже не думал никогда. — Сейчас. Он вынул из кармана своей хламиды мобильный телефон и принялся тыкать кнопки. «Частота», — сказал он после долгой паузы, — «такая. 3,86 помножить на 10 в минус седьмой степени герц. То есть частота. Это ведь сколько раз в секунду, да? Вот столько. В следующий раз где-то через месяц. Раз в месяц очень редко, — сказала Гера, — слишком редко. — Так нельзя. — Говорите с начальством, — ответил Вал Петрович. — У нас ведь тоже есть своя иерархия. Кто ниже, тот и в дамках. У эн вон своя домашняя станция. Они с Примадонной хоть каждый день могут бабло сосать. А в самом начале творческого пути ребята чаще раза в месяц вам никогда не светит. Он поглядел на часы. — Ну что, еще вопросы? — А А то мне пора. Вопросов больше не было. Попрощавшись с Валом Петровичем, мы с Герой вышли в коридор. Я взял ее за руку. Так мы дошли до выхода, но перед самой дверью она отняла ладонь. — Давай увидимся, — сказал я. — Не сейчас, — ответила она. — И не звони пока. Я сама. Увидев нас, Митра пошел навстречу. — Гера, — начал он щурясь от солнца, — сегодня у тебя праздник, и я хочу, чтобы ты запомнила этот день навсегда. Поэтому я приготовил... Он замолчал и посмотрел на меня. «Чего — Чего? — спросил я. — Рама, — сказал он. — Я хорошо к тебе отношусь. Но здесь ты несколько лишний. — У меня ведь тоже праздник, — сказал я. Не забывай. — Это верно, — согласилась Митра. Ума не приложу, что делать. Вот тебе еще два предложения по борьбе с одиночеством. Во-первых, у тебя есть Иван. — Я его укусил, пока ждал Геру. Ты ему в целом нравишься, не сомневайся. Другой вариант — позвонить Локи. Сам он, конечно, староват, но если ты захочешь заклеить его подругу, он не будет возражать. В отличие от меня. Гера усмехнулась. Я опять не нашелся, что сказать. Наверное, у меня все еще кружилась голова после церемонии. Митра подхватил Геру под руку и повел ее прочь. Она даже не оглянулась. С Герой происходило что-то странное. Она вела себя не так, как должна была, совсем не так, и я не понимал, в чем дело. Они сели в машину. Позвонить Локи, — подумал я, — а почему бы и нет? Может быть, это выход? Конечно, выход. Другого все равно нет. Дойдя до своей машины, я сел на заднее сиденье и заклопнул дверь. — Куда едем, шеф? — спросил Иван. — Домой. Иван тронулся с места, но ему пришлось притормозить, чтобы пропустить выехавшую из-за кустов машину Геры. За ее тонированным стеклом ничего не было видно, и эта непрозрачность подействовала на мое воображение самым распаляющим образом. Настолько распаляющим, что последние сомнения, которые у меня оставались, отпали. Я набрал номер Локи. Он взял трубку сразу. — Рама? — Привет. — Чем могу? — Помните, вы рассказывали о дуэли между вампирами? — Конечно, помню. — А почему ты спрашиваешь? — «Хочешь кого-нибудь вызвать?» По его веселому тону было понятно, что он не рассматривает такой вариант всерьез. «Да», — сказал я, — «хочу». «Ты шутишь?» «Нет». «Как это сделать?» «Достаточно сказать мне», — ответил Локи. «Я все организую, это входит в круг моих обязанностей, но я должен быть уверен, что ты говоришь совершенно серьезно». «Я говорю совершенно серьезно». «Кого же ты хочешь вызвать?» «Митру». Локи некоторое время молчал. Могу я спросить, сказал он, наконец, в чем причина? Личная. Это никак не связано с его ролью в твоей судьбе. Я имею в виду гибель Брамы. — Нет? Ты хорошо все обдумал? Да, ответил я. Рама, сказал Локи. Хочу тебя предупредить, что это не шутки. Если ты действительно хочешь вызвать Митру, я дам делу ход. Но если ты передумаешь, сложится неловкая ситуация. Я действительно хочу вызвать «Митру», — повторил я, — «и я не передумаю». «Ну что ж, какое оружие ты предпочитаешь? По правилам его выбирает вызванный, но иногда возможен консенсус. Полностью на ваше усмотрение». «Хорошо», — сказал Локи, — «тогда, пожалуйста, сбрось мне на почту дуэльный ордер. Но не сейчас. Напишешь завтра утром на свежую голову, когда еще раз все обдумаешь».